Всем зданиям, отведенным под просмотр движущихся картинок, свойственен один непреложный принцип, который выдерживается на всем пространстве множественной вселенной. Гнусность архитектурного облика, который присущ задним дворикам этих зданий, должна быть обратно пропорциональна роскоши фасада. Спереди колонны, аркады, золотая лепнина, яркий свет, сзади мрачные трубопроводы, безликие стены, зловонные аллеи и окна уборных. волшебники шумно возились в темноте. «Издались нам эти картинки! Неужели из-за них стоит так страдать?» – простонал декан. «Заткнись и лезь!» – пробормотал профессор современного раносложения, находившийся уже по другую сторону окна. «Мы могли бы превратить что-нибудь в деньги», причитал декан. «Навести временную иллюзию, никакого вреда бы не было. Это называется монетничество. проговорил профессор. «За такие предложения можно и в яму со скорпионами угодить. Куда я сейчас ставлю ногу? Скажите, где моя нога?» «Там, где нужно», — сказал один из младших волшебников. «Отлично, декан, вот и вы». «О боги!» — стонал тот. А коллеги, общими усилиями, протащив декана сквозь узкое оконце, опустили его в туалетную темноту. Ничем хорошим это не кончится. «Ты лучше смотри, куда ставишь ногу. Ну вот». «Понял, что натворил? Ты что, глухой? Я ж тебе говорил, смотри, куда ставишь ногу. Ладно, чего теперь? Пошли!» И волшебники, стараясь топать как можно тише, а в случае декана — хлюпать как можно тише, проследовали по лабиринту служебных помещений и выбрались в неярко освещенный, кишащий народом зрительный зал, где ветром с думс удерживал для них свободные места, угрожающие тыкая своей тростью в любого, кто осмеливался посягнуть на них. Его коллеги бочком, задевая за чужие ноги, наконец добрались до кресел и уселись. Впереди смутно вырисовывался серый прямоугольник. «Я пока не понимаю, на что тут смотреть?» заявил по прошествии минуты заведующий кафедрой. «А уродского кролика уже показывали?» спросил профессор. «Да не, еще не начиналось», прошипел профессор. «А я голоден», жалобно проговорил Сдумс. «Я старый человек, и я вынужден голодать. Знаете, что он выкинул?» «Представляете, что выкинул этот старый придурок? Когда одна молодая особа с факелом провожала нас к нашим местам, этот идиот ущипнул ее за... за основание!» Сдумс громко хмыкнул. «Ой-ой-ой!» — -ой, прокаркал он. «Слушай, а твоя мама знает, куда ты сегодня пошел?» «Кстати, мы же пропустим ужин!» — воскликнул декан. От этих слов волшебники оправились нескоро. Тучная женщина, пытавшаяся пройти мимо кресла Сдумса, вдруг дернулась, остановилась и стала пристально озираться по сторонам, но увидела только безобидного старика, который, по-видимому, был погружен в беспробудный сон. — А по вторникам, между прочим, у нас гусятина! — протянул декан. Сдумс приоткрыл один глаз и надавил грушу на своем кресле. — Парам-пам-пам! — воскликнул он. — Когда я ем, я глух и нем. Ты видишь, что происходит, сказал заведующий кафедрой. Он ведь даже не знает, наверное, какой сейчас век. Сдумс суставил на него черное блестящее око. Я, может, м -м да, уже стар м -м -м -м, и вероятно глуховат. Однако голодать пока не намерен. И, запустив руку в непостижимые глубины своего кресла, он извлек на свет засаленный черный мешочек. «Я тут подъехал к одной красотке, которая продавала специальную еду. Этим, — сказала она, — питаются все любители картинок». «Стало быть, у тебя были деньги?» — вскричал декан. «А ты нам ничего не сказал?» «А ты меня не спрашивал», — ответил Сдумс. Волшебники жадно уставились на мешочек. «Это еда!» «Включает промасленные взорвавшиеся зерна, сосиски в тесте, всякие хрустящие штучки в шоколадной глазури и прочее», объяснил Сдумс, без зуба и извивительно улыбаясь. «Вы тоже можете купить себе, если хотите», великодушно разрешил он. Декан еще раз перечислил требуемое. «Значит так, шесть патрицианских порций поп-зерна с двойным маслом, восемь сосисок в тесте, ведро шипучки и мешок с изюмом в шоколаде». Он передал деньги девушке. «Отлично!» — кивнул зав. кафедры, принимая покупки. «Эм, только не знаю. Как ты полагаешь, может нам и на других купить?»